Через неделю состоялся аукцион ручных вышивок и картин. Оля уговорила меня посетить сие мероприятие вместе с ней, чтобы, как она сказала, шагать в ногу со временем. Картины, которые сейчас создают, почти все многослойные, с перспективой, глубиной и 3D-эффектами. У меня иногда голова идет кругом, и в глазах пляшут мушки после того, как всматриваюсь в бесконечные нагромождения ярких структур какой-нибудь новомодной мазни. Олли неприкрыто восхищалась новинками, а я откровенно скучала. В итоге, оставив девушку в зале и поручив ей купить парочку картин на собственный вкус для оформления интерьера гостиной господина Дарела, нашего нынешнего клиента, я вышла наружу в сад. Лучше подышу свежим воздухом, чем буду ломать глаза. Прохаживаясь среди клумб и небольших изящных скамеек, вдруг увидела знакомое лицо. «Инни, добрый вечер! Я так рада видеть тебя!» Воскликнула, протягивая руку для пожатия. Я искренне была рада встрече с девушкой. Последний раз я ее видела три года назад, когда пленников переводили из спутника на военный крейсер. Она тогда вроде шла бодро и выглядела хорошо. «Ты!» Злобная гримаса исказила красивое лицо девушки. Она силой оттолкнула мою руку. «Ты убийца!» Я нахмурилась и растерялась. «Что ты говоришь, Инни?» Я ничего не понимала. «Кого я убила? Что с тобой?» «Ты лживая стерва! Ты убила его!» — выплевывала Инне злые отрывистые фразы. «Кого?» — все еще не понимала я. «Из-за тебя погиб Кир!» — завопила вдруг девушка. Но протянула озадаченно. Я не могла сказать ей, что Кир не погиб, что он не в тюрьме. Это была не моя тайна. не они все были пиратами, убийцами. Я должна была сдать их полиции». Она не слушала, лишь что-то зло бормотало и ходила вокруг меня по кругу. Я немного испугалась. На спутнике она была хоть и немного замкнутой и неразговорчивой, но уж точно не сумасшедшей. «Как только ты появилась на спутнике, Кир сразу изменился, хвостка! Визгливый голос неожиданно прорезал тишину парка. «Всех очаровала! Кира влюбила в себя! Лживая тварь! Я была с Киром почти пять лет! Он любил меня, мы собирались пожениться!» «Ну, это уже полный бред!» Думала я с ужасом и жалостью, смотря на беснующуюся девушку. «Пока не появилась ты!» Я не знала, что делать и что говорить, и не была совершенно невменяема. Она бегала вокруг меня, ругалась, размахивала руками, почти задевая плечи, грудь. Я потихоньку отступала по дорожке, планируя развернуться и бежать со всех ног. Вдруг сзади раздался холодный голос. «Девушки, вы закончили выяснять отношения?» Впервые я обрадовалась появлению Файнса. Он подошел со спины и встал немного впереди, заслоняя меня от мелькающих рук. «Это еще кто?» — остановилась Инни. «Еще один твой поклонник, а он знает, какая ты лживая тварь?» «Знаю», — холодно ответил Файнс. «А сейчас, девушка, вы пойдете с нами, вас уже ищут». Он ласково подхватил Инни под руку, а потом крепко обнял за плечи, почти спеленал, не давая вырваться, и повел к выходу из сада. я поплелась следом. На выходе стояло несколько человек, одна женщина и двое молодых мужчин. Они сразу окружили Инни, что-то ласковое и тихо приговаривая. «Если я правильно понял, девушка немного не в себе», — тихо сказал мне на ухо Дэн. Она сбежала от родных, и те ее искали. «А как вы нас нашли?» — также тихо спросила я. «Увидел через окно. Ваше расстроенное лицо и брыжущая слюной девица, нарезающая круги вокруг вас, кого угодно испугали бы». «Вот, я и примчался на помощь, как рыцарь на белом коне». Файнс насмешливо смотрел сверху вниз. «Спасибо», — искренне поблагодарила мужчину. «Я правда не знала, как выйти из этой ситуации». «А поцелуй за спасение я заслужил?» Наклонился он ко мне. Я шарахнулась назад. «Нет, ну ладно». Видимо, из он ухмыльнулся. «Ну, хоть рассказать, кто эта девица и почему она на вас так взъелась, вы можете?» Мы медленно шли к площадке для флайеров. Вдалеке показалась Олли, нетерпеливо снующая от одного конца площадки к другому. «Это моя старая знакомая», — наконец ответила я. «Не представляю, что на нее нашло». Файн схмыкнул, мой уклончивый ответ вряд ли его удовлетворил, но виду он не подал. «Еще раз спасибо и до свидания». Я попрощалась и пошла к флайеру. Через два дня рано утром ко мне заявилась Олли. Не успел стихнуть шум флайера на площадке во дворе, а она уже кружила меня по комнате. «Лия, Лия, я выхожу замуж!» — радостно пела она. «Лион сделал мне предложение!» «Ну, наконец-то!» — проворчала я, откладывая голографический макет очередного заказа. «Он уже три года ходит вокруг да около, скромняга!» «Лия!» — девушка крепко обняла меня. «Я так его люблю! Я все ему рассказала о плене, о пиратах, о тебе!» «И виновато на меня посмотрела!» «Ты не сердишься!» Если он не будет постоянно благодарить меня за спасение его любимой невесты, то мне все равно, — отмахнулась я. — Ну, — протянула Оля, — может, разочек. И молитвенно сложила руки. — Ну, разочек-то можно. Мы хотим, чтобы ты была подружкой невесты на свадьбе. — Вы что? — возмущенно воскликнула я. — Хотите свадьбу по древнему обряду? — Ну вот, я так и знала, что ты разозлишься, — опустила голову она. Я почувствовала стыд. «Ладно, прости меня, это твоя свадьба, и ты сама решаешь, какой ей быть». «Конечно, если ты хочешь венчаться или еще что...» Я вздохнула. «Я за...» Вытерплю и голубей, и пшеницу, и рожь, или что там сыпали, даже розовое платье. «Ура!» Оля опять скачила и забегала по комнате. «Если не хочешь розового, выбирай от платья сама». Кира, увидев такое веселье, присоединилась, бегая по кругу и вопя. «Уля! Уля!» Свадьбу планировали сыграть через месяц. Алан собирался устроить грандиозный праздник с фейерверками, лазерными шоу, танцами и прочей чепухой. Были приглашены около двух сотен гостей. Наняты организаторы, оформители, повара, музыканты и еще тьма народу, необходимого для подготовки торжества. Я вспомнила нашу с Ричардом двухминутную церемонию в муниципалитете и грустно улыбнулась. Может, мой брак так быстро закончился, потому что я не захотела свадьбы? Хотя я-то выходила замуж от скуки, а не по большой любви. Вот результат. «Где же ее найти, эту настоящую любовь?» Вздохнула и подхватила на руки Киру. «Полетим на свадьбу, Оли, Кирюш!» Чмокнула в щечку вырывающуюся дочурку. Кира ужасно не любила нежности и была настоящим сорванцом и непоседой. Если бы не няня-андроид, которая никогда не уставала, ни силовые заграждения по периметру двора... Не детские защитные грави кресла и еще куча всяких приспособлений, бедная бабушка сошла бы с ума. Ба, как ты со мной справлялась? Спросила ее как-то после того, как целый день провела с дочерью дома и смертельно устала от ее бесконечных. Почему, покажи, пойдем и. А там? Ли, я была, во-первых, на тридцать лет моложе, а во-вторых, ты все-таки была поспокойнее. «Любила танцевать, рисовать и петь. И, пожалуй, все. А вот Кира...» Бабушка с нежностью посмотрела на правнучку, гуляющую по двору и внимательно слушающую ответы андроида на свои вечные вопросы. «Почему и как?» «Не знаю, кто у Кира отец?» Она на мгновение замолчала, давая время ответить. Но, ничего не услышав от меня, и на этот раз продолжила. Кири интересно все, от состава почвы до расположения звезд на небе. Она расспрашивает об устройстве флайера и своего грави кресла. Она наблюдает за повадками птицы и лошадей и пытается дрессировать Рикси. Я даже не знаю, что из нее вырастет. То ли биолог, то ли инженер-конструктор звездолетов, то ли художник, так как рисовать она тоже любит. «Ба, ты слишком торопишься». Я с любовью посмотрела на дочку. Когда придет время, она сама выберет, что ей нужно. А сейчас пусть спрашивает. Андроид читал малышке лекцию по биологии. Они стояли под цветущей яблоней. Об искусственном упылении, пестиках, тычинках. А Кира внимательно слушала, склонив голову. Я выставила программу на адаптацию ответов для возраста от трех до пяти лет. Но мне кажется, что скоро придется перенастраивать на более взрослые ответы. Кир, интересно, где ты сейчас? Пришла вдруг в голову непрошенная мысль. Я вздохнула и встала. Нужно готовить ужин. Через пару недель я прилетела на побережье, в гости Калану. Мы с бабушкой сами вызвались помочь в составлении букетов и украшения интерьера. Я привезла показать то, что мы успели сделать, и получить от главного оформителя дальнейшие инструкции. Само торжество будет проходить в особняке Чатый портс на южном побережье Бирюзового моря. Большой трехэтажный дом и несколько бунгало на пляже должны вместить гостей с других планет. Столы будут расставлены на пирсе, где вода плещется прямо под ногами. «Все будет чудесно!» — успокаивала я нервничающего Алана. «За всем следит столько народу, что праздник просто не может не удастся!» «Свадьба обещала стать событием года. Сейчас на прим никто не устраивает таких торжеств, особенно ради того, чтобы зарегистрировать партнерство, которое вполне может продлиться год или меньше. Я вообще не понимала, зачем?» Зачем вспоминать эти древние, давно забытые традиции? Ну, допустим, при наличии общего имущества есть смысл официально оформлять отношения, чтобы облегчить потом раздел этого самого имущества. Но так как мне деньги Ричарда были до лампочки, то и эта причина отпадала. А чем является партнерство для мужчин? Статус? Может, у них в голове слово «жена» ассоциируется со словом «собственность»? Владение красивой женщиной? Как дом, крутой флайер или акции? Ричард гордился мной, но это Ричард, может, для других мужчин все по-другому, не знаю. Алан пригласил настоящий оркестр из музыкантов, а также профессиональных танцоров для представления, а обычные андроиды должны были изображать официантов, разносить напитки и убирать грязную посуду. Мы с Аланом и Олли стояли и разговаривали на берегу, когда на пляже появился мой персональный кошмар Дэн Файнс. Я тут же ощетинилась иголками и напряглась. Давно я его не видела. Ходили слухи, что он улетел на свою лиру, и я грешным делом подумала, что навсегда. Не тут-то было. «Алан, я и не знал, что у тебя есть такое чудесное местечко», заявил он в своей нахальной манере сразу после приветствия. «А я тебе говорила, останавливайся у меня, а ты в гостиницу поехал», рассмеялся Алан. «Но в столице же интереснее», — ухмыльнулся Файнс. «Развлечения, клубы, девушки. Где у тебя здесь на пляже красотки?» и, нагло посмотрев на меня, добавил, «Ну, может, только госпожа Рэй, и то, если осчастливит своим посещением». Я сжала кулаки и посчитала до десяти. Оля тронула меня за локоть. «Лия, а может, Кира понесет шлейф?» Боковым зрением я увидела, как резко вздрогнул Файнс. Повернулась, лицо ничего не выражало. Показалось. «Не знаю», — ответила я Оле рассеянно. «Она еще слишком маленькая, вряд ли». «Кто такая Кира?» — послышался тихий напряженный голос мужчины. «Моя дочь!» — ответила ему, не дожидаясь, пока за меня это сделает Оля или Аллан. «У вас есть дочь?» — недоверчиво переспросил Файнс. «Не понимаю, почему это должно вас удивлять?» — отрезала я. «Да, у меня есть дочь. И что с того?» Файнс производил впечатление человека, которому неожиданно сообщили, что завтра конец света. На минуту я увидела его совершенно растерянным и дезориентированным. Не понимаю, что его так огорошило. Какая ему разница, есть у меня дети или нет. Оли и Алан с удивлением переводили взгляды с меня на Файнса. Дэн, нерешительно начал Алан, ты в порядке? Тот тряхнул головой, и я замерла, увидев мгновенное перевоплощение, обратно вхлыщая по весу. Я просто удивился, протянул он насмешливо. Никто напрям не заводит детей в таком юном возрасте. И быстро спросил, как будто выстрелил. Отец Ричард? Вас это не касается. Я отвернулась и подхватила Оли под руку. Пойдем расскажешь мне, где должны стоять все точные фонтаны. Алан присоединился к нам через полчаса, вытер пот со лба и простонал. Лия, я еще раз спрашиваю, что у вас с Дэном? Он мне почти вынес мозг, выспрашивая все о Кире. Надеюсь, вы. напряглась я. Нет-нет, поднял руки Алан. Даже возраст сказал полтора года. Я же знаю, что отец Киры кто-то из. Алан запнулся. «Пиратов», — продолжила я предложение. «Не нервничайте, я уже почти забыла все, что случилось три года назад. Тем более, что у меня после плена остался такой замечательный подарок, как Кира». «Да, действительно», — улыбнулся Алан, «Прелестная малышка. Кто бы подумал, что так повернется жизнь». Я попрощалась с друзьями, села в флайер, набрала на панели адрес ранчо и включила автопилот. Не захотев выделяться из толпы подружек невесты, я все-таки заказала себе розовое платье. Правда, коротенькое и приталенное. Пышная многослойная юбка колокольчиком, глубокий вырез. В общем, на подружку невесты я смахивала слабо. Кончики волос выкрасила в насыщенный бирюзовый оттенок. Такого же цвета были и туфли. Посмотрела на себя в зеркало и вздохнула. Ну вот, опять выгляжу на шестнадцать лет. Дочку я тоже одела в розовое платье с бантом на поясе. Я, бабушка и Кира торжественно прибыли на свадьбу на вместительном флайре Ричарда. «Мы, как две сдобные булочки!» — жаловалась я ему. «Розовые пышки! Еще бабушку одеть в розовое, и будет полный комплект!» Кутерьма все-таки эта свадьба. Тьма народу, шум, гам, все перекрикивают друг друга. Я стояла возле невесты, слушала клятвы Оли и Леона, и что-то странное звонко трепыхалось внутри. «Неужели навсегда?» Неужели одна единственная один единственный? Я, конечно, люблю Олли, да и Леон отличный парень, но в двадцать лет и на всю жизнь — это лет эдак сто. Мой здоровый скептицизм не давал мне покоя, не давал полностью расслабиться и отдаться лирическому настроению. Может, я просто не создана для семейной жизни. Были голуби, какие-то зерновые, поздравления родных и друзей, и фейерверки, и танцоры, и воздушные акробаты, и разбитые бокалы, и ковровая дорожка. «Наконец, торжественная часть позади. Я нашла бабушку с дочкой и тяжело опустилась на стул рядом с ними». «Прекрасная свадьба», — произнесла бабушка. «Может, и у тебя такая когда-нибудь будет». «Ба, сначала надо бы жениха подобрать», — рассмеялась я. «А то невеста есть, а с женихами напряженка. «Лия, да посмотри вокруг. Ричард и Януш хоть завтра поведут тебя под венец. А если проявишь инициативу, так еще пару десятков желающих наберется. Я только иронично хмыкнула и сильнее прижала к себе Киру, сидящую у меня на коленях. «Пойдем, поздравим оля спросила у дочери. «Подаришь ей свою картину?» Кира целую неделю старательно рисовала наш пруд в окружении цветущих лилий. Я немного помогла. Получилось креативненько. Мы с Кирой, как два розовых пончика, потопали на поиски молодоженов. Уже подходя к толпе, окружающей наших Олли и Леона, я увидела Файнса под руку с какой-то высокой белокурой девицей. Они стояли немного в стороне с бокалами в руках и тихо разговаривали. Рука девушки лежала у Дэна на груди. «Пришел с подружкой?» — злобно подумала я, ощущая внутри какую-то непонятную досаду и злость. «С чего бы это?» Оля, увидев нас, распахнула объятия. «Кирюша, милая, ты пришла нас поздравить?» Моя девочка серьезно и торжественно протянула картину в рамке. Я легонько дотронулась до ее плеча и прошептала. «А поздравления?» «Оля и...» Малышка нахмурилась, и я подсказала. «Леон! Леон! Я желаю вам люби!» Оля с Леоном упустились на колени и с умилением сюсюкались с очаровательной крохой в пышном розовом платьице. Я стояла и улыбалась. И вдруг краем глаза заметила, как окаменел Файн, стоящий в отдалении. Повернулась. Мужчина ничего вокруг не видел и не слышал. Неотрывно, совершенно безумными глазами он смотрел на Киру. Он даже не заметил моего пристального взгляда а девицу, которая дергала его за рукав, просто не глядя отпихнул в сторону. Через минуту Файнс отмер и слепо, словно ничего не соображая, двинулся к нам. Как загипнотизированный он шел, механически переставляя ноги и не отрывая взгляда от щебечущей малышки. Я напряглась, инстинктивно почувствовав неясную тревогу, и неосознанно пододвинулась ближе к Кире, защищая ее. Когда до дочери оставалось около метра, вышла вперед, переграждая ему путь. Мужчина вздрогнул и перевел взгляд на меня. Такого шквала эмоций я никогда не видела. В его глазах бушевал такой огонь, такой бешеный ураган, что меня буквально затянуло внутрь, перекрутило и выкинуло наружу изломанной куклой. Я даже не уловила всего, и боль, и торжество, и отчаянная жажда, и злость все перемешалось. Файнс отрешенно смотрел мне в глаза, потом, как будто приходя в себя, провел ладонью по лбу, стирая пот опустил веки и совершенно спокойно и дружелюбно спросил ровным тоном. «Познакомитесь с дочерью?» Первым порывом было сказать «нет». Я не доверяла такому мгновенному перевоплощению. Только что он был на грани срыва, я же видела по глазам, а через секунду сама любезность и вежливость. Но Оля и Леон уже поднялись с колен и увидели Файнса, поэтому кивнула и нехотя отступила в сторону. «Привет», — присел на корточке Файнс, — «меня зовут Дэн». Я опешила, но моя девочка первая протянула ему руку. «Привет, я Кия!» — пролепетала она, завороженно уставившись на мужчину. Файнс обеими руками взял крошечную ладошку и замер. Я с тревогой смотрела на склоненные головы. Они как будто разговаривали глазами. Файнс легонько поглаживал пальчики, а такая неугомонная с другими Кира спокойно стояла и рассматривала мужчину. Я удивлялась все больше и больше. Кира никогда первая не шла на контакт. Не скажу, что она была нелюдима и стеснительна, но к чужим относилась с опаской, только Ричард и Оли были ее близкими друзьями. Причем Ричард, думаю, из-за огромного количества подаренных игрушек. К адмиралу Янушу она симпатией так и не прониклась, как тот не старался. А сейчас она стоит рядом с совершенно чужим человеком, улыбается и пожимает ему руку. «Ты такая красивая, Кира». Как будто во сне тихим голосом прошептал Файнс. «Самая красивая девочка на свете». Мое сердце неожиданно сжалось. Столько неприкрытой нежности было в мужском голосе. «Да что с ним такое? Он что, дожил до сорока лет и ни разу не видел детей?» Я обернулась. «Да нет, многие гости прилетели со своими чадами. По пляжу гуляло как минимум десять разновозрастных деток». «Кир, нам пора», — тронула за плечо дочь. «А ты придешь к нам в гости?» Прилепетала моя девочка Файнсу, и я мысленно застонала. «Только не это!» «Обязательно приду, Кир». И, поднимаясь, обратился ко мне. «Лия, можно я завтра прилечу на ваше ранчо?» Я нахмурилась, пытаясь найти способ отвертеться. «Если он будет доставать меня еще и дома, я сойду с ума!» «Я обещаю, что буду панькой. Хмыкнул он, поднимая ладони вверх. Только во второй половине дня смирилась я с гостем. «Утром мне нужно будет слетать с Кирой в столицу на обучающие курсы по математике». «Спасибо». Серьезно поблагодарил Дэн и опять опустился на корточки перед малышкой. «До встречи, Кира», — поцеловал ей ладошку. «Увидимся завтра». «До встречи», — улыбнулась моя девочка. Я взяла ее за руку, и мы потопали к бабушке. А Файнс все сидел на корточках и смотрел нам вслед. Кира всю дорогу домой лепетала о классивом дяде. Даже бабушку заинтриговала. Та поглядывала на меня, ехидно посмеиваясь. Класавец Зених? Пледет в ости?» Я скрежетала зубами и отбивалась. «Я не знаю, что на нее нашло, почему она вцепилась в этого Файнса. Я его плохо знаю, и вообще, он мне не нравится!»